Песнь четвертая Нарушение клятв Обход войск Агамемнанам Боги, у Зевса отца На помосте золотом заседая, Мирно беседу вели. Посреди их цветущая геба Некотор кругом разливала, И кубки приемле приемля золотые Чествуют боги друг друга, С высот на трою взирая. Вдруг олимпиец Кранион замыслил Геру про гневы тречью язвительной. Он, издеваясь, беседовать начал. «Две здесь богини, помощницы в бранях царя менилая. Гера Аргивская и Тритогения Алалкамена. Обе, однако, далеко сидя и с Олимпа взирая, тем утешаются».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 паки ли грозную брани печальную разпревоздвигнем или возлюбленный мир между двумя племенами положим если сие божествам и желательно всем и приятно будет стоять нерушимою трое прямо владыки из Елены Аргивской в дом Менилая возвратиться так он вещал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 И богиня старейшие дщерь хитроумного крона, Славой сугубой горжусь, Что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь. Ты над бессмертными всеми царящей. Но оставим вражду, И, смиряйся друг перед другом, Оба взаимно уступим. Доследуют да нам и другие боги бессмертные. Ныне кранит вели то афине быстро сойти к истребительной брани трояны донаев пусть искушает она чтобы славою гордых донаев первые трое сыны оскорбили разрушивши клятву так говорила и внял ей отец и бессмертных и смертных речи крылатые он устремил к светлаукой афине быстро афина лети к ополчению трояны донаев Там искушай и успей, чтобы славою гордых Данаев первые трое сыны оскорбили, разрушивши клятву. Рек и подвигнул давно пылавшую сердцем Афину. Бурно помчалась богиня с Солимпа Высокого, бросясь. Словно звезда, какую крани, он Зевс посылает знаменем или пловцам, или воюющим ратям народов яркую. В круг из неё неесчетно сыплются искры. В виде такому, стремляясь на землю, палада Афина пала в средину полков. Изумление обняло зрящих конников храбрых троян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 Зевсова ж дочь, Антенурова сына, Приявшая образ мужа Лаодока храброго, В сонмы Троянские входит, Пандера подобного ищет, Кругом вопрошая, видит его, Непорочный и доблестный сын Ликаонов, Пандер, стоял, И при нем густые ряды щитоносцев, Воев, пришедших за ним От священных потоков Эсепа. Став близ него, устремила богиня крылатые речи.